Глава 9. Компульсивный шопинг или дайте две. Эпиграф. Человек — это зверь, который подыхает. Но если у этого зверя появляются деньги, он начинает покупать, покупать, покупать. Я думаю, единственная причина того, что он покупает всё подряд, это безумная надежда купить себе вечную жизнь. Увы, это невозможно. Большой пав в пьесе Теннесси Уильямса «Кошка на раскаленной крыше». Не бывает накопительства без приобретательства. А в Америке XXI века приобретательство стало национальной забавой. На пресс-конференции в декабре 2006 года президент Джордж Буш назвал его патриотическим долгом американцев. «Я призываю всех вас чаще покупать». Для многих из нас приобретение вещей в количестве, по крайней мере, большем, чем нужно для удовлетворения повседневных потребностей, стало удовольствием, развлечением, способом развеяться, побаловать и вознаградить себя за хорошую работу или компенсацией за все несправедливости и перекосы в жизни. Сегодня начальник наорал на меня при всех, так что я заслужила новые сандалии. Как практически любое человеческое поведение, принимающее крайние формы, чрезмерное приобретательство через покупки, кражи в магазинах или собирание бесплатных товаров, может проистекать из любого из трех источников, описанных во введении. Импульсов, с которыми мы не можем совладать, характерного для аддикции поиска удовольствия или необходимости ослабить невыносимую тревогу, которая нарастает, угрожая нас сокрушить. Мы с вами поговорим о последнем случае — избыточном приобретательстве как компульсивном поведении, являющемся следствием тревоги. Весенним вечером в верхнем Вестсайде, когда Дженни шла навстречу со мной, сама Вселенная подала ей знак. Из пакета наверху переполненного мусорного ящика выглядывала красивая кашне. За неделю до этого Дженни поклялась перед другими членами неформальной группы барахольщиков Противостоять побуждению принести в свою квартиру любую вещь, не являющуюся совершенно, абсолютно необходимой. Разумеется, необходимой понятие субъективное. Судя по всему, кошне было совсем новое, и Дженни, вспомнившей свою клятву, показалось, будто ангел и демон одновременно шепчут ей с двух сторон каждый свое. Ангел умолял не брать вещь, которая лишь увеличит захлопленность, Настолько ужасно, что для Дженни в собственной квартире остались только узкие козьи тропки, компьютерный стол и кровать, которые ей удавалось спасать от хлама. Демон искушал тем, что такой случай выпадает раз в жизни. Её рациональный ум знал, что это неправда. На Манхэттене так часто выбрасывают совершенно целые вещи, что в этой находке не было ничего исключительного. Главное, ей просто не нужен ещё один шарф. она торопливо отошла с пустыми руками, и сердце тут же болезненно сжалось от сомнений и тревоги. «Если мироздание поместило сюда эту вещь», пересказывала она мне свои мысли, «значит, я должна её взять». Дженни, актриса, перебивавшаяся эпизодическими ролями и неделями, а то и месяцами, сидевшая вовсе без ролей, никогда не купалась в деньгах. Она выросла в бедной семье, где приучилась съедать всё, что лежит на тарелке. Чего добро пропадать? Была их семейная кредо. Теперь она покупает любую вещь, идущую со скидкой. Честно говоря, не вещь, ни одну вещь. Она регулярно покупает 8-10 банок любимого консервированного тунца. "Постойте, возразила я, очень многие поступают так же. Возможно, вы вовсе не уникум, тем более не компульсивный покупатель". Дженни глубоко вздохнула и рассказала о стиральных машинах. Несколько лет назад машинка, стоявшая в её квартире, сломалась, и у Дженни не было денег на ремонт или покупку новой. Она приготовилась ходить в общественную прачечную, как вдруг, идя по улице, увидела на тротуаре стиральную машинку той же модели. Она заплатила соседскому пареньку, чтобы тот помог втащить машинку к ней на пятый этаж в доме без лифта, и вскрыла обе — чужую и свою. Дженни наловчилась чинить вещи, поскольку из-за компульсивного накопительства не может пригласить в квартиру ремонтников. Детали, вышедшие из строя в одной машинке, оказались исправными в другой, и наоборот. Они идеально дополняли одна другую. Дженни разобрала принесённую машинку и починила сломанную. Неудивительно, что она отказывается признать привычку подбирать хлам на улице признаком психического расстройства. Я просто замечаю вещи, сказала она. Одна задвинута за пожарный гидрант, другая прячется за кучей мусора, а я прямо-таки чую, что там что-то интересное. Такие, как я, видят потенциал вещей, незаметный другим. Я знаю, что плетёная корзина не живое, а одушевлённое существо. Но она заслуживает своего шанса, понимаете? Как и туалетный столик Она нашла на улице почти целый, разобрала и перетащила домой частями. Именно его ей и не хватало, чтобы починить сломанный комод. Когда психотерапевты заявляют, что безумие считать, будто какие-то части хлама могут пригодиться, у меня это в голове не укладывается, — заметила Дженни. Недалеко от её дома находится магазин единой цены. Недавно она прошла мимо него, сначала прошла. Но вскоре задумалась. «Ничего страшного не случится, если просто посмотреть, нет ли чего новенького». Разглядывая собачьи пелёнки, она твердила себе, что имеющегося запаса более чем достаточно для её семнадцатилетней собаки. Но вдруг её озарило. «А ты знаешь, где они лежат?» Она знала единственный способ успокоить тревогу — бросить упаковку в тележку. Потом она заметила виниловые скатерти, подобные тем, которые режет на клеёнку для собаки. и снова с ней заговорила Вселенная. Эти скатерти были в шотландскую клетку, а геометрический узор с прямыми линиями и углами удобнее всего для разрезания. Ангел и демон снова взялись за дело, но всякий раз, как ангельское «не могло победить, Дженни овладевала тревога, перехватывающая дыхание не хуже отека квинки. «Я говорю сама с собой». «Пытаясь убедить себя, что мне не нужны больше ни пелёнки, ни скатерти. А следующий миг в глазах темнеет и накатывает чувство бессилия», — сказала она. Упаковки скатерти перекочевали в её квартиру. Приехав на лето к матери в сельский дом, Дженни открыла для себя Мекку Шопоголика — торговые центры распродаж. «Там можно было за несколько сот долларов купить товар, который тянул на несколько тысяч, и отправить в Нью-Йорк через ЮПС», — вспоминала она. Потрясающе! Я целыми днями покупала до полного изнеможения. Одежду, товары для дома, предметы обстановки, кухонную утварь, консервированные продукты, сыпучие продукты вроде хлопьев и конфет. Даже теперь Дженни не жалеет об этом. По крайней мере, не обо всём. Однажды я отправила домой 25 упаковок пасты из анчоусов. В Нью-Йорке они стоили 2 доллара 99 центов, а там всего четвертак. Она делает паузу. «Часть этой пасты до сих пор лежит у меня дома. А прошло уже 10 лет». Тяга к экономии была настолько сильна, что при попытке сопротивляться импульсу к покупке подсознание подавало сигнал к отступлению в форме удушающей тревоги. «Компульсивное приобретательство так успокаивает», — сказала Дженни. «Словно возводишь стену или крепость, наподобие тех, что я строила в детстве». Мне не нравится так жить, но я не могу справиться с компульсией. Прощаясь и беря пластиковый пакет с найденным кашне, Джинни решается сказать еще кое-что. Его владелец, кто бы он ни был, вытащил на улицу еще кучу всего. просто не одеяло и тому подобное. «Я оставила столько же, сколько взяла», — говорит она, с гордостью или оправдываясь, и не поймешь. Магазинная зависимость В 2006 году в ходе исследования с участием 2513 совершеннолетних американцев психиатры из Стэнфордского университета обнаружили у 5,8% из них компульсивное покупательское поведение. В основу исследования лег скрининговый опросник «Шкала компульсивного приобретательства». В отчете Лорен Корон и ее коллег в American Journal of Psychiatry утверждается, что среди компульсивных покупателей преобладает молодежь, и что, вопреки замшелым стереотипам, мужчинам это поведение свойственно не меньше, чем женщинам. Новые исследования выявили схожую распространенность этой проблемы. Отчет в Journal of Consumer Research за 2008 год оценивает долю компульсивных покупателей среди американцев в 9%. «Избыточное приобретательство является воплощением уже описанного мною феномена. Внешне одно и то же поведение может быть проявлением импульсивности, аддикции или компульсии. Поведение одинаковое, но ведут к нему совершенно разные пути», сказала клинический психиатр и нейрофизиолог Сьюзен Амари при нашей встрече в Колумбийском университете. Впоследствии она перешла на работу в Университет Питтсбурга. В одном случае поведение порождается тревогой, а в другом, по видимости, точно такое же, является следствием депрессии, мании или банальной скуки. «У некоторых подобное поведение ближе к расстройству контроля над импульсами», утверждала Эйприл Бенсон, психотерапевт, прославившаяся изучением и лечением чрезмерного приобретательства. «Их охватывает желание что-то получить, и они не могут от этого удержаться». Именно так воспринимали компульсивный шопинг психиатры в начале XX века. Первое упоминание об этом нарушении в медицинской литературе встречается в книге 1902 года «Обсессии и компульсии». Одним из авторов которой был невролог из Бордо, лечивший пациента с манией зашат, мании делать покупки. Термин прижился. Немецкий психиатр Эмиль Крепелин, считающийся основоположником современной научной психиатрии, в своих эпохальных учебниках писал о компульсивном расстройстве, связанном с покупками, и о покупательской мании. Шведский психиатр Пауль Эйген Блейер, прославившийся введением в научный оборот терминов «шизофрения» и «аутизм», рассмотрел компульсивное приобретательство в своем учебнике 1930 года, назвал его «ониуманией» от греческого «ониос» на продажу и охарактеризовал как реактивный импульс или импульсивное помешательство, во многом напоминающее клептоманию. Он процитировал высказывание Крепелина об «ониуманах», которые даже покупки совершают компульсивно, бездумно делая долги и постоянно затягивая с платежами, пока не разразится катастрофа, несколько нормализующая ситуацию. Крепелин и Блейер ограничились краткими упоминаниями этого недуга. И в дальнейшем, на протяжении почти всего XX века, психиатрия его практически не замечала. Компульсивное приобретательство даже не было включено в издание DSM 1987 года. удостоившись, прочим, нескольких строк в версии 2004 года в качестве расстройства контроля над импульсами неуточнённого. Версия 2013 года вновь обошлась без него. Исследователи, изучающие покупательское поведение, уделяли некоторое внимание компульсивным покупкам. Но что касается психологов и психиатров, эта проблема фактически исчезла из их учебных пособий вплоть до 1990-х годов. По словам Дональда Блэка, психиатра из университета Айовы, одного из ведущих экспертов США в этой области, казалось, никто о ней и не думает. Однако с начала 1990-х годов психиатры и другие специалисты начали описывать истории болезни людей, испытывающих неодолимую потребность сметать товары с полок магазинов. 20 случаев в одном исследовании, 24 в другом и 46 в третьем. Именно тогда у ученых возникло понимание, что они имеют дело с феноменами различного генеза. У одних шапоголиков это поведение является следствием не мгновенного импульса, описанного Крепелиным и Блейлером, а всплеска эмоций, чаще всего депрессии, тревоги, скуки или гнева, как установил Блэк на основании изучения научной литературы, а также истории болезни собственных пациентов. Самыми распространёнными последствиями являются эйфория или освобождение от отрицательных эмоций, отметил он. Если наградой за действие становится облегчение, имеет место компульсия, о чём мы поговорим далее. В случае эйфории такое поведение напоминает аддикцию с мощным гедонистическим приходом. В этом случае присутствует элемент предвкушения. Они думают об этом, возбуждение усиливается, и они совершают покупку. «Объяснил Блэк. При невозможности покупать люди описывают ощущения, аналогичные абстиненции. Они испытывают умеренную дисфорию, раздражительность и даже нервозность с двигательным возбуждением. От одной пятой до половины, по данным разных исследований, людей, покупающих больше, чем нужно, также злоупотребляют психоактивными веществами. Что заставляет предположить, что склонные к наркозависимости — наиболее предрасположены к зависимому варианту шопоголизма. Они испытывают огромный кайф, снова и снова опустошая кредитку и чувствуя, как сумки с логотипами магазинов приятно оттягивают руки. Без этой регулярной дозы шопоголик несчастен и подавлен, как игроман, не делающий ставок. И точно так же вынужден покупать и покупать, чтобы получать острые ощущения и поддерживать временный эмоциональный подъем. Очень близок к шопингу как средство достижения гедонистического прихода шопинг в качестве лекарства от скуки или депрессии, при котором покупка очередной красивой вещицы облегчает болезненные эмоции. На этот четверг меня никто не пригласил, зато я купила восхитительные туфли на шпильках. Одиночество, злость, чувство несостоятельности и заброшенности, разочарование и обида. Все эти переживания могут провоцировать покупательскую лихорадку. «Большинство моих пациентов говорят, что это отвлекает их от боли и подавленности», говорит Теренс Шульман. Хотя чувство одиночества, обеспокоенности или обиды сами по себе почти никогда не связаны с шопингом, он выступает в роли успокоительного средства, особенно для людей, которые чувствуют себя неполноценными без материального изобилия. Голосование, проведенное в 2013 году The Huffington Post, показало, что 40% женщин и 19% мужчин покупают, чтобы справиться со стрессом. Напротив, в случаях, когда покупка лишних вещей является по-настоящему компульсивной, она приносит нечто большее, чем временное избавление от тревоги. Как патологические накопители почти не получают радости от своих вещей, которые являются скорее подношениями, призванными умиротворить грозных богов тревожности, так и компульсивные покупатели испытывают тревогу и подавленность, пока не купят что-нибудь, после чего их отпускает. «Имеет место растущая тревога, которую можно снять, лишь пойдя в магазин и сделав покупку», — объяснила Эйприл Бенсон. Вы чувствуете себя вынужденными сделать то, чего на самом деле не хотите. От 40 до 80% таких людей также имеют тревожное расстройство. К этой группе относятся истинные компульсивные покупатели, такие как Дженни. Она не импульсивно схватила выброшенный кем-то шарф или закупила пасту из анчоусов на всю оставшуюся жизнь и не получила особого удовольствия от своих действий. Нет, она долго и упорно противилась внутреннему голосу, твердившему «чувствуешь?» «Чувствуешь, как у тебя перехватывает горло, а сердце колотится, как сумасшедшее?» «Это твоё подсознание говорит, что если ты не возьмёшь эту вещь, то будешь страдать неизвестностью, как если бы твой любимый попал в авиакатастрофу, и ты не знала, выжил ли он». «Тревога, которую испытывает компульсивный покупатель, не обязательно связана с чем-то конкретным», — сказала Бенсон. «Это может быть страх оказаться за бортом, например, оставшись без предмета гардероба, который носят все, или пропустив июльскую распродажу в Nordstrom. Часто тревога связана с самооценкой или с чувством неполноценности. Если я могу себе позволить очередной мешок вещей из H&M», «Значит, до нищеты мне далеко, верно?» Или порождается мыслью о том, что случится, если не сделать покупку. Одна клиентка-психолога Рэнди Фроста как-то раз увидела в телемагазине щенячий помёт. Когда на них не нашлось покупателей, её хватили опасения, что щенгам будет больно сознавать, что они никому не нужны. И купила всех шестерых, чтобы они могли чувствовать себя желанными, тем самым избавившись от тревоги по этому поводу. Человек совершает компульсивные покупки, поскольку это облегчает его угнетенность и тревогу, но не получает от этого удовольствия. Во всяком случае, не больше, чем при мысли, а хорошо было бы избавиться от страха за свою жизнь. Подлинная компульсия, в том смысле, в котором я употребляю этот термин, в соответствии с представлениями рождающихся на наших глазах нейронаук, дарит облегчение, а не радость. Приведу пример. Шестидесятилетняя женщина лечилась от патологического накопительства в рамках исследования Бостонского университета. Придя к ней в первый раз, врачи даже не смогли войти в двери её жилища и вынуждены были общаться с ней на подъездной дорожке. Софи согласилась в качестве первого шага рассортировать своё имущество по трём категориям: сохранить, подарить, выбросить, пометив цветными стикерами Всё шло прекрасно, пока однажды ей ни с того ни сего не позвонил отец-алкоголик, впервые за 15 лет. При звуках его голоса Софи охватила такая тревога, что она сделала единственное, что, как ей было прекрасно известно, могло её ослабить. Кинулась в магазин и купила восемь пылесосов. Дженни трактовала свои приобретения как возведение стен между собой и внешним миром, со всеми его притязаниями и жестокостями. Так и Софи видела в покупках защиту от возвращения к прошлому, от которого сумела бежать. Корни о неумании. У большинства людей, лечащихся от компульсивного приобретательства, проблема возникает в позднем подростковом или раннем юношеском возрасте, когда человек обретает большую свободу выбора относительную финансовую независимость Многие подростки подрабатывают присмотром за маленькими детьми и стрижкой газонов. А также, ведь это Америка, право на управление автомобилем. Зависимости между конкретикой жизненного опыта в этот период и риском стать компульсивным покупателем не выявлено. К 13 годам Дебби Роэс успела убедить себя, что другие ученицы её школы в Сан-Карлосе, богатом пригороде Сан-Франциско, родители Дебби относились к среднему классу. привлекательнее, круче, умнее и популярнее, чем она могла бы стать даже в самых смелых мечтах. Вдобавок эти девочки каждый день появлялись в новых сногсшибательных нарядах. И Дебби могла поклясться, что ни один не надевался дважды. «Помню, как терзалась, что не соответствую уровню», призналась она мне. «Я отчаянно хотела быть такой, как они, но чувствовала, что этому не бывать». Тогда она и увлеклась покупками. То, что началось как весёлое времяпрепровождение с подругами, постепенно превратилось в настоящую манию. Едва у неё появлялись деньги, заработок няни, еженедельная сумма на карманные расходы, подарок, сделанный отцом после развода с её матерью, Дебби было 14. Она мчалась в торговый центр, часто одна. Элемент социализации вытеснила захватившая её компульсия. «Казалось, деньги жгут мне руки», — пояснила она. Дебби была пухленькой, и диетами довела себя до расстройства пищевого поведения. Чем меньше она весила, тем сногсшибательнее, по собственному мнению, выглядела в новой одежде. Худее я покупала всё больше, вспоминала она. И думала, как же круто, что я могу носить одежду, на которую раньше не отваживалась. Обтягивающие джинсы, свитера в облипку, короткие платья. Я всё равно не чувствовала себя на уровне, призналась Дебби. Однако говорила себе, пусть другие красивее, популярнее, пусть они богаче и умнее, зато я лучше одета. Я всегда стремилась к самоутверждению, и шоппинг мне в этом помог. Он стал утешительным призом, помогая чувствовать себя менее несчастной и никчемной. Все это было замешано на стрессе и разочаровании. Иногда я испытывала себя на прочность, ничего не покупая неделю или даже месяц, но дольше выдержать без шоппинга не могла. Стоило сдаться, и вот оно — восхитительное чувство облегчения. Компульсивная потребность Дебби — покупать — в значительной мере объясняется страхом что-то упустить, если не совершать покупок. «Такое чувство, что этим занимаются все, кроме меня», — говорит она. «Я нервничаю, поскольку всюду огромные скидки, и если я не пойду в магазин и не воспользуюсь этой прекрасной возможностью, то буду казнить себя, что так сплоховало». Или боюсь упустить единственный в жизни шанс купить нечто, что поможет мне выглядеть и чувствовать себя на все сто, ведь стоит промедлить день, и этого шанса уже не будет. Нужно ехать сейчас же. И если я не еду, то тревога становится невыносимой. Излишне говорить, что облегчение длится не дольше, чем занимает дорога домой. Оно испаряется, как эйфория алкоголика, оборачивающееся похмельем на следующее утро. Возникающее при этом внутреннее напряжение становится фундаментом следующего приступа компульсивного приобретательства. Несколько лет назад Дебби стала консультантом по гардеробу, прекрасно сознавая, что это столь же рискованный выбор, что и для алкоголика — профессия бармена. «Но я действительно знаток шоппинга, и мне казалось, я смогу помочь людям», — поясняет она. К сожалению, ее шоппинг стал еще более компульсивным. поскольку появился новый источник тревоги. Если она не будет выглядеть воплощением модных трендов, клиенты в ней разочаруются. Дважды её долги гасил отец, один раз бывший бойфренд. Но и это не избавило её от компульсивных покупок. В начале 2011 года Дебби стала отслеживать судьбу каждой купленной вещи, сколько раз она её надела и вернула ли в магазин. Результаты оказались ошеломляющими. На следующий год ситуация не улучшилась. Её шкаф оказался ещё более плотно забит вещами, которые она носила только один раз или вообще ни разу. При редких попытках проредить гардероб она без труда находила, скажем, 34 вещи, которые следовало отдать другим. В отличие от патологических накопителей, для которых расстаться с имуществом смерти подобно. Приобретатели обычно не испытывают с этим сложностей. Фактически избавляясь от старых вещей, они освобождают место для новых. Но однажды Дебби услышала совет из программы «Эйприл Бенсон», посвященный когнитивным, эмоциональным и поведенческим аспектам избыточного приобретательства. Бенсон рекомендует своим клиентам, когда их охватывает покупательский зуд, задать себе следующие шесть вопросов. Первый вопрос. Почему я здесь? Под «здесь» подразумевается физический или онлайновый магазин. Второй вопрос. Что я чувствую? В случае такого ответа, как «нервничаю из-за того, что мой единственный приличный пиджак совсем старый, а мне нужно хорошо выглядеть завтра на собеседовании», или «беспокоюсь, поскольку у меня действительно нет ни одной вещи, в которой было бы уместно появиться на свадьбе друзей в ближайшую субботу», покупка совершенно обоснована. Если же ответ ближе к чувствую, что взорвусь, как взболтанная бутылка газировки, если не куплю эти туфли, которые, как я прекрасно знаю, мне не нужны, то вами, вероятно, движет компульсия, а завести она вас может только в тупик. Теперь переходите к следующему вопросу. Третий вопрос. Мне нужна эта вещь? Смотрите комментарий к предыдущему пункту. Если ответ в духе: "Да, ведь я устраиваюсь на работу или Конечно, меня же пригласили на свадьбу. Переходите к следующему вопросу. Четвёртый вопрос. Что, если я отложу покупку? В случае ответа «я буду нелепо выглядеть на собеседовании или свадьбе» отлагательство не имеет смысла. Если ваш вариант «умру от тревоги», то постарайтесь заглянуть в будущее. Представьте будущего себя, одолеваемого ещё более сильной тревогой, чем нынешнее. Этот прием зачастую нейтрализует имеющуюся тревогу без необходимости покупать. А именно, задумайтесь о следующем. Пятый вопрос. Как я оплачу эту покупку? Нередко перспектива увеличить уже имеющийся долг пугает сильнее, чем отказ от покупки. Сосредоточьтесь на сопутствующих эмоциях. Представьте, как сожмется сердце при взгляде на следующую выписку с кредитного счета. как тяжело будет перебирать квитанции и ломать голову, с оплатой которых придется повременить, и как ужасно просить супруга или других близких дать вам денег. Подумайте об отрицательных эмоциях, которые овладеют вами, если вы совершите эту покупку. Возможно, они перевесят те, что сопутствуют отказу от покупки. Аналогично люди, испытывающие побуждение красть в магазинах, могут остановиться, вспомнив об ужасных перспективах ареста или тюремного заключения, и об унижениях при огласке. Шестой вопрос. Куда я дену эту вещь и как буду ею пользоваться? Этот вопрос также помогает справиться с имеющейся тревогой. Загляните в будущее. Вот вы дома со своей покупкой, оглядываетесь, ищите для нее место. Если у вас уже скопилось огромное количество обуви, рубашек или побрякушек, причем, возможно, многие предшествующие покупки так и лежат нераспакованные или неиспользуемые, тогда вещь, судьбу которой вы сейчас обдумываете, растворится среди них, будто капля в море. Прочувствуйте ее никчемность и сможете избавиться от тревожного побуждения ее купить. Этот прием помог другой нашей героине, Дженни, отказаться от многих даров судьбы, которые ее так и подмывало принести из магазина или с улицы. Она представляла себе будущее, Вы без того захламленной квартире и хватка компульсии слабела. Помимо следования этой методики, Бенсон советует клиентам задуматься и понять, что побуждает их покупать лишнее, с чего все началось, как она это называет, а также отследить ситуативные спусковые крючки тревоги, справиться с которой способна только покупка. Мне пришлось разобраться, что меня провоцирует. и что происходит, когда я покупаю сверх меры», — сказала Роис. В январе 2013 года она стала вести блог «Шопоголик на пути к исцелению» «Recovering Shopaholic» в надежде, что публичное признание в каждой покупке, в каждом побудительном мотиве и каждом последствии заставит ее контролировать свою компульсию из страха стыда. К середине 2013 года у нее были сотни постоянных читателей по всему миру. Благодаря блогу она почувствовала себя голосом миллионов жертв в той же компульсии, что управляла ею 30 лет. «Я не хочу, чтобы моя жизнь прошла в торговых центрах. Хочу сделать что-то полезное», — сказала Дебби. «До сих пор я утешалась тем, что хотя многого в жизни не достигла, у меня нет детей, да и карьера не задалась, зато знаю толк в покупках». При лечении компульсивных покупателей Психотерапевты часто добиваются успеха, если прежде всего помогут пациентам обнаружить эмоциональные стимулы походов в магазины: уныние, чувство собственной несостоятельности, злость, страх, разочарование, стыд, чувство вины и так далее. Затем пациентам предлагается подумать о том, что Бенсон, автор книги "Купить или не купить? Почему мы покупаем лишнее и как с этим покончить?", to buy or not to buy. why we overshop and how to stop, называет подлинными и важными глубинными потребностями связанными с провоцирующими покупки эмоциями например чувство вины сопутствует потребность в искуплении или примирении самоуничижению в более милосердной и адекватной оценке нашей личности этот подход работает не со всеми но по крайней мере учитывает эмоциональные мотивы чрезмерного шопинга многих людей в том числе тревогу, составляющую фундамент компульсивных покупок.